Глава 13. 23 декабря 2013 года. 20.51. Бостон. В этой машине, которую я купил уже достаточно давно, было нечто, что приводило меня в отчаяние. Этот семилетний синий додж с номерами штата Иллинойс, который стоял на парковке супермаркета за три квартала от моего дома, При каждом переключении передачи сдавал оглушающий треск. Надеюсь, сегодня он меня не подведет. Не этой ночью. Мне стоило бы чаще ездить на нем или хотя бы проверять аккумулятор в последние дни, но я не мог этого сделать. Я не мог выйти. Меня не должны были видеть. Вот уже более десяти лет я скрываюсь в тени. Как же бежит время... Я помню все места, где жил. Я следовал за ними по пятам, прячась в толпах людей, снующих по улицам больших городов. Удивительно, как просто человеку затеряться в столицах, где среди миллионов других людей он никто, где он превращается в очередную тень. Я еду к пункту назначения, а передо мной сияют огни Бостона. Они не прекращают мигать даже в Рождество. Эти огоньки в ночной тьме напоминают мне о ней. Как я мог это допустить? Разве я не мог ничего сделать? Вот уже много лет я задаю себе одни и те же вопросы, но так и не нашел на них ответа. Я никогда не сомневался в своей любви, но в самом себе — да. На перекрестке Кембридж-стрит и Чарльз-стрит светофор загорается красным. Я останавливаю машину и смотрю в зеркало заднего вида. «Не может быть». «Не может быть! Нет! Прямо за мной стоит патрульная машина!» «Что делать? Я не могу поверить, что вот так весь мой план пойдет прахом!» Сердце начинает бешено биться, Краем глаза я, не отрываясь, смотрю в зеркало, считая секунды до того, как загорится зеленый. Мое внутреннее «я» опасается худшего, отодвигает, отталкивает меня и берет контроль в свои руки. Из самых недр подсознания передо мной возникает все то, что объясняет, почему я нахожусь здесь этой ночью. Я делаю глубокий вдох, еще один, уходит напряжение. Исчезает страх. Загорается зеленый, и мой дочь трогается. Я продолжаю путь. Пересекаю мост Лангфелло и еду за город. Еще раз взглянув в зеркало заднего вида, я вижу, как полиция сворачивает в другую сторону. Я снова один окруженные автомобилями, которые едут по тому же маршруту, что и я, но с иной целью и судьбой.